Затерянный город Человеческий детеныш продолжал лететь по воздуху. Его то и дело перебрасывали от одной большой обезьяны к другой, причем зачастую то вверх, то вниз головой. Поэтому Маугли быстро потерял представление о том, куда его тащат. Из лап в лапы, с лианы на лиану, то вниз, то вверх, по крутому склону, обезьяны несли своего пленника все дальше и дальше, пока... не достигли земли бандерлогов. В принципе, Маугли не боялся в джунглях никого. Но ну да, за одним единственным исключением, и это Багира всегда считал его главной фатальной ошибкой. Но сейчас человеческому детёнышу стало не по себе в окружении такого количества возбуждённых злобных существ, в лапах которых он очутился. Маугли Надеялся на то, что они не почувствуют, как он испуган, но скрыть страх от себя самого был не в силах. Казалось, прошла целая вечность, когда Маугли наконец поставили на твёрдую землю. Пошатываясь, он огляделся по сторонам и застыл от удивления. То, что Маугли увидел, казалось совершенно невероятным. Перед ним открылось колоссальное сооружение. Ничего подобного он никогда не встречал в джунглях. Главное село этой деревьев и пышная краски листвы исчезли. Их сменили ровные линии и прямые углы унылой серой каменной постройки, перед которой стоял Маугли. Это сооружение нависало над ним, словно огромная гора, с вырезанными в ней ступенями, площадками и проходами. Постройка была прочной, холодной и твёрдой. Она загревала собою солнце, словно высокий холм, если смотреть на него снизу. Это место казалось Маугле совершенно чужим, враждебным и страшным. Обезьяны начали подталкивать человеческого детёныша в спину, и он, повинуясь им неохотно пройдя сквозь древнюю, заросшую мхом и обвитую лианами каменную арку, оказался внутри огромного пустого пространства. Оно напоминало странный мрачный каменный лес. Маугли медленно продвигался сквозь чередующиеся полосы света и тени и, конечно, даже не догадывался о том, что находится в древнем храме, давным-давно покинутом людьми. Но с самой первой секунды ему ужасно захотелось как можно скорее уйти отсюда. Это странное, пугающее место не принадлежало ни джунглям, ни людям из деревни. Зачем обезьяны принесли его сюда? Колонны высокие, похожие на могучие прямые стволы деревьев, только вырезанные из камня, поддерживали массивный свод, погружавший в тень, всё окружающее пространство. Пол под ногами был выложен неровными камнями. Когда-то они были плотно пригнаны друг к другу, но теперь разошлись, покосились. В щелях между ними проросла трава и какие-то корни. Всё здесь было для Маугли в новинку, всё было удивительно, но больше всего внимание человеческого детёныша привлекли не эти чудеса, о глаза. Темнота между колоннами казалась живой, она дышала, она наблюдала за маугли сотнями своих глаз, горевших во всех уголках этой странной пещеры. Обезьяны. Они то наклонялись вперёд, угрожающе ворча, то снова откидывались назад, но приближаться к человеческому детёну шу не решались. и всё смотрели, смотрели на него своими горящими круглыми глазами. Маугли старался не дрожать и не отступать назад, хотя давалось ему это, прямо скажем, нелегко. Он не хотел, не мог показать свой испуг, свою слабость и продолжал медленно идти вперёд. Дойдя до дальнего конца, казавшейся бесконечной колоннады, он добрался до поднимающихся вверх ступеней, освещённых падающими сверху косыми лучами, скрытого от его глаз солнца. Маугли не знал, куда ведут эти ступени, но надеялся, что новое место окажется, по крайней мере, не хуже того, где он сейчас находился. Искрашившиеся ступени вывели Маугли на приподнятую над землёй и замощённую каменными плитами площадь, которая когда-то была центром древнего города. Здесь человеческий детёныш оказался среди удивительных руин. Вдоль боковых сторон площади тянулись массивные, густо заросшие лианами сводчатые переходы, а на самой площади теснились остатки полуразрушенных статуй, изображавших людей и животных. Эти статуи были очень неприятны Маугли. Их вид его тревожил. Ничего подобного он не видел ещё никогда в своей жизни. И на каждой статуе, на каждом выступе, в каждом углу сидели обезьяны. Сотни, может быть, тысячи обезьян. Хотя Маугли был больше и, пожалуй, сильнее каждой обезьяны по отдельности, противостоять такой армии хвастатых противников он не мог. Это было совершенно безнадёжное дело. Маугли был испуган. Ему представилось, что может произойти, если эта орда злобно шипящих обезьян набросится на него, вопьётся своими когтями, начнёт рвать зубами, раздавит его своим весом. Да. Если обезьяны вздумают напасть, ему придёт конец. Это точно. Одна из обезьян робко приблизилась к человеческому детёнышу, заворчала, топнула, затем рассеянно почесала задней лапой голову и со смехом отбежала прочь. Тут и все остальные обезьяны вокруг Маугли засмеялись, закричали за тополе. Возможно, эта игра у них была такая, но Маугли всё происходящее представлялось каким-то безумием, пугающим и кошмарным. Затеявшая эту массовую истерику обезьяна вновь вышла вперёд и жестом предложила человеческому детёнуше отправиться вслед за ней по новому пролёту каменных ступеней, ещё выше. Маугли медлил. Каждое новое место здесь оказывалось хуже, чем предыдущее. Что в таком случае может ждать его дальше? Маугли поёжился. тез представить это себе, однако обезьяны настойчиво подталкивали его вперёд, и было ясно, что выбора у него нет. Придётся идти дальше.